Я было собралась возразить, что прежде чем бедняга что-нибудь поймет, он, вероятно, предоставит возможность другим совершить обряд над собственным трупом. Но Лама угадал мою мысль, и, недав мне вымолвить из слова, снова заговорил, слегка возвысив голос. Из ваших слов можно заключить, что вы избрали прямой путь, путь мистиков. Разве ваш духовный наставник не говорил о подстерегающих вас на этом пути опасностях? И разве не по доброй воле подверглись вы тройному риску болезни, безумию и смерти? Трудно, продолжал лама, совершенно избавиться от иллюзий, рассеять мираж воображаемого мира и отрешиться от верования в химеры. Знание истины, буквально лицезрение истины, драгоценная жемчужина, и за нее приходится дорого платить. Существует множество путей достигнуть тхарпа, высшее освобождение, духовное просветление. Может быть, ваш способ менее примитивен и жесток, чем путь того, кого вы жалеете, но я уверен, И ваш путь не сладок, в противном случае он ничего не стоит. Теперь идите в свою палатку. Если захотите меня видеть, можете прийти днем. Было бесполезно настаивать. Высказанные и мысли выражают мировоззрение почти всех тибетских мистиков. Я молча поклонилась и отправилась в свой лагерь. Днём я опять навестила Рамджонса Геатсо, и в течение нескольких дней мы подолгу с ним беседовали. Ламу едва ли можно было назвать ученым, но во многих вопросах его суждения отличались глубиной, я считаю свою встречу с ним большой удачей для себя». Разумеется, не следует принимать на веру все страшные росказни наук жорпа об обряде дшедд. Тем не менее, ощущение пожираемого заживо у совершающих обряд молодых монахов и случай их гибели далеко не редкость. Помимо только что рассказанного, мне известно еще два или три таких же случая, когда совсем как раб Джомс Геатсу Духовные наставники несчастных учеников у Налджорпа отказывались открыть глаза на субъективный характер их ощущений и таким образом избавить их от страданий. Кроме того, как я уже говорил, многие учителя Ла, сами убеждены, что далеко не все эти ужасные переживания вполне субъективны. По преданию, автором драматической инсценировки Джедд его ритуальных текстов был некий лама Падма Ригдзин, глава секты «Великое завершение» Зокст-Шен, живший около двух столетий тому назад. В 1922 году мне довелось побывать у его преемника, вернее, у того самого Падма Ригдзина, В соответствии с тибетскими верованиями, много раз умиравшего и рождавшегося вновь, всегда занимая престол настояте Гомпа Дзокзшен. Монастырь помещался на окраине северной пустыни среди дикой унылой местности. Такой ландшафт вполне естественно должен придавать воображению монахов мрачные направления. Однако мой любезный хозяин Падма Регдзин не имел ни малейшей склонности к меланхолии. В его уме своеобразно сочетались интересы коммерсанта с ребяческими вкусами. Он долго расспрашивал меня о биндо Китая и Бирме, осведомляясь о статьях импорта и экспорта в этих странах. Ему хотелось главным образом узнать, можно ли выписать Оттуда Павлинов для пополнения своей небольшой зоологической коллекции.